Так говорил Дейфоп в нерешимости дум волновался, вспять ли идти и с троянцем каким-либо храбрым сложася выйти вдвоем или один на один испытать Девкалида. Так Дейфоб размышлял, и ему показалось лучше вызвать Анея. Нашел он героя в дружинах последних праздностоящего — Гнев он всегдашний питал напрямо, ибо храбрейшему старец ему не оказывал чести. Став перед ним, Дейфоб устремляет крылатые речи. — Храбрый Ней Троян-повелитель, если о ближних ты сострадаешь, тебе заступиться за ближнего должно. — Следуй за мной, защитим Алкофоя. Тебя он, почтенный, будучи зятем, воспитывал юного в собственном доме и Доминей, знаменитый копейщик, сразил Алкофоя. Так произнес он, и душу в груди взволновал у Энея. Он полетел к Девкалиду, воинственным жаром пылая, но Девкалид непозорному бегству, как отрок, предался, ждал неподвижный, как вепрь между гор, на могучесть надежный. Шумного в круг нападения многих ловцов ожидает, стоя вместе пустынным и грозно хребет ощетиня, окрест очами, как пламенем светит, а долгие зубы, ярые остритоны, псов и ловцов опрокинуть готовый. Так нажидал ни на шаг не сходя, Девкалит Анхизида против летящего воина бурного. Только саратных криком взывал, Аскалафа вождя, Фарея, Дейпира, Молова сына, И с ним антилоха, испытанных бранью. Их призывал Девкалит, стремляя крылатые речи. «Други ко мне, защитите меня одинокого! Страшен бурный Эней нападающий, он на меня нападает. Страшно могуществен он на убийство мужей в ротоборстве. блещит и цветом он юности, первую силу и жизни». Если б мы были равны и годами сынеем, как духом, Скоро иль он бы, Илья я похвалился победою славной.